Однажды, это было еще до того, как великаны начали войну с асами, богами-жителями Асгарта, бог огня Локи, странствуя по свету, забрел в Йотунхейм, город, где жили великаны, и прожил там три года у великанши Ангарбоды. За это время она родила ему трех детей. Девочку Хель, змею Йормундгард и волчонка Фенриса. Вернувшись обратно в Асгард, Локи никому не рассказал о своем пребывании в стране великанов. Но всеведущий Один скоро узнал о детях Локи и отправился к источнику Урт, чтобы спросить об их судьбе у вещих Норн. «Смотрите, смотрите, сам мудрый отец богов пришел к нам, но он услышит от нас недобрые вести», едва увидев его, сказала старая Норна. «Он пришел услышать от нас то, что надолго лишит его покоя», добавила средняя Норна. «Да, он пришел услышать от нас о детях Локи и великанши Ангербоды», — подтвердила младший из Норн. «Если вы знаете, зачем я к вам пришел, так ответьте мне на тот вопрос, который я хотел вам задать», — сказал Один. «Да, мы ответим тебе», — вновь заговорила Урт. «Но лучше бы тебе не слышать ответа». Знай, что те, о ком ты хотел спросить, принесут богам много несчастий. Двое из них принесут смерть тебе и твоему старшему сыну, а третье будет царствовать после вас, и ее царство будет царством тьмы и смерти, добавила Верданди. Да, волк убьет тебя. а змея Тора. Но и они сами погибнут, а царство Третье будет недолгим. Жизнь одержит победу над смертью, а свет над тьмой, сказал Скульт. Печальный и озабоченный возвратился владыка мира в Асгард. Здесь он созвал всех богов и поведал им о предсказании Норн, а Тора послал за детьми Локи. С тревогой выслушали асы слова Одина, но еще больше испугались они, когда бог грома привез с собой на своей колеснице Хель, Йормундгад и Фенриса. Еще совсем юная Хель была уже на две головы выше своей исполинской матери. Левая половина ее лица и туловища была красной, как сырое мясо, а правая из сине-черной, как беззвездное небо страны вечной ночи. Змея Йормундгад, вторая дочь Ангервроды, еще не успела вырасти. В ней было не более пятидесяти шагов. Однако из ее пасти уже сочился смертельный яд, а холодные светло-зеленые глаза сверкали беспощадной злобой. По сравнению с обеими сестрами, их младший брат, волчонок Фенрис, казался совсем безобидным. Ростом с обычного взрослого волка, веселый и ласковый, он понравился богам, которые не нашли в нем ничего опасного для себя. Один, сидя на троне, внимательно оглядел всех троих. «Слушай меня, Хель», — произнес он, — Ты так велика и сильна, что мы решили сделать тебя повелительницей целой страны. Эта страна лежит глубоко под землей. Ее населяют души умерших, тех, кто не достоин жить с нами в Алгауле. Ступай туда и никогда больше не появляйся на поверхности земли. Я согласна, сказала Хель. наклоняя голову. «Ты, Йормундгад, — продолжал Один, — будешь жить на дне Мирового океана. Там для тебя найдется довольно место и пищи». «Я согласна! — прошипела Йормундгад, сворачиваясь кольцом и глядя на богов жестким, небегающим взглядом. «А ты...» «Фенрис», — промолвил Один, обращаясь к волчонку, — «будешь жить у нас в Асгарде, и мы воспитаем тебя сами». Фенрис ничего не ответил, он был так мал и глуп, что еще не умел говорить. В тот же день... Хель отправилась в царство мертвых, где и живет до сих пор, повелевая душами умерших и зорко следя за тем, чтобы ни одна из них не вырвалась на свободу. Змея Йормундгат опустилась на дно мирового океана. Там она все росла и росла, так что, наконец, опоясала кольцом всю землю и положила голову на собственный хвост. С этого дня ее перестали называть Йормунгат, а прозвали «змея Мидгард», что означает «мировая змея». Фенрис целый год жил в Асгарде, Но и он с каждым часом становился все больше и, вскоре, из игривого волчонка, превратился в такое чудовище, что уже никто из богов, кроме Тира, который его кормил, не решался подойти к нему близко. Тогда асы решили привязать Фенриса и больше месяца трудились, пока не сковали цепь, которая, как они думали, сможет его удержать. Эта цепь называлась «Лединг» и была самой толстой на свете. Боги принесли ее волчонку и сказали, «Ты уже вырос, Фенрис, пора тебе испытать свои силы». Попробуй разорвать цепь, которую мы сделали, и тогда ты будешь достоин жить с нами в Асгарде. Фенрис внимательно звено за звеном осмотрел лединг и ответил, — Хорошо, наденьте мне ее на шею. Довольные асы сейчас же исполнили его желание и надели на него цепь. «А теперь отойдите подальше», — сказал волчонок. С этими словами он приподнялся, встряхнул головой, и лединг со звоном разлетелся на куски. «Вот видите, я достоин жить среди вас», — гордо заявил Фенрис, Снова раз на свое место. «Да, да, Фенвис, ты достоин жить среди нас!» Переглянувшись, отвечали испуганные асы и поспешили уйти, чтобы начать делать новую цепь. На этот раз они работали целых три месяца, и выкованная ими цепь Дромми оказалась в три раза толще Лединга. «Ну уж ее-то Фенрису не разорвать!» Говорили они друг другу, весело неся цепь волчонку. Однако, когда он встал, чтобы их приветствовать, я они заметили, что его спина Уже возвышается над гребнем крыши Валголлы, Веселость богов сразу прошла. Увидев Дромми, Фенрис оглядел ее так же внимательно, как перед этим Лединг. «Ваша новая цепь намного толще старой», — сказал он, — «но и мои силы прибавились, и я с удовольствием их испробую». И он подставил богам шею, а сынодели на нее цепь, едва волчонок повернул голову, как цепь лопнула и упала на землю. В ужасе боги снова собрались на совет. Нам не зачем делать третью цепь, говорили они. Все равно, пока мы ее скуем, Фенрис вырастет еще больше и разорвет ее так же, как и две первых. «Хорошо, тогда обратимся за помощью к гномам», — сказал Один. «Может быть, им удастся то, что не удалось нам». И, вызвав к себе гонца, он послал его в страну гномов. Услышав просьбу отца богов, гномы долго спорили, не зная, из какого металла ковать цепь. Но, наконец, старейший из них сказал... Мы сделаем ее не из металла, а из корней гор, шума кошачьих шагов, бород женщин, слюны птиц, голоса рыб и сухожилий медведей. И я думаю, что такую цепь не разорвет даже Фенрис». Так и случилось. что спустя еще два месяца гонец принес богам цепь Глейпнир, сделанную по совету старейшего из гномов. А кошачьи шаги стали с тех пор бесшумными. У женщин нет бород, у гор корней, у птиц слюны, у медведей сухожилий, а у рыб голоса. Когда асы впервые увидели Клейпнир, они были очень удивлены. Эта цепь была не толще руки и мягка, как шелк. Однако, чем сильнее ее растягивали, тем прочнее она становилась. Теперь оставалось только надеть ее на Фенриса, но боги решили, Отвести его сначала на остров Лингви, лежащий в мировом море, где бы волчонок не мог причинить вреда ни им, ни людям. Ты должен подвергнуться последнему и самому важному испытанию, Фенрис, объявили они младшему из детей Локи. Если ты его выдержишь, Твоя слава разнесется далеко по всему свету, но для этого ты должен последовать за нами туда, куда мы тебя отведем». «Я готов», — согласился Фенрис. Однако, когда асы привели его на остров Лингви и хотели было накинуть на него Глейпнир, Волчонок оскалил зубы. «Эта цепь так тонка, — заявил он, — что если она не волшебная, разорвать ее ничего не стоит. А если она волшебная, то я могу и не разорвать ее, несмотря на всю мою силу. Значит, я или не добуду никакой славы, или стану вашим пленником». «Ты ошибаешься, Фенрис, — возразил Один. Если ты не разорвешь наши цепи, значит, ты настолько сл... Лап, что нам нечего тебя бояться, и мы тут же дадим тебе свободу. Если же ты ее разорвешь, то ты и так ничего не потеряешь». «Мудреные вещи ты говоришь», — усмехнулся волчонок. «Хорошо, я позволю вам подвергнуть себя и этому испытанию, только пускай кто-нибудь из вас вместо залога положит мне в пасть». свою правую руку. Асы невольно опустили головы, и только один тир бесстрашно выступил вперед. — Я согласен, — сказал он и сунул свою руку в пасть Фенрису. Тот осторожно сжал ее своими острыми зубами. — А теперь наденьте на меня цепь, — произнес он глухо. Облегченно вздохнув, но со страхом глядя на Тира, боги накинули на шею волчонку Клейпнир, другой конец которого уже заранее прочно прикрепили к огромной скале. Энрис потряс головой, потом потянул все сильнее и сильнее, но чудесная цепь не разрывалась. Нет, прохрипел наконец полузадушенный волчонок, я не могу ее разорвать! Освободите меня. Асы не двинулись с места. Ах, так, значит, вы меня обманули, бешено зарычал Фенрис. Одним движением челюсти он откусил руку Тира и, скрижаща зубами, бросился на остальных асов. Навстречу ему выступил Хеймдаль и воткнул в его пасть меч с двумя клинками. Концы этих клинков фонзились верхнюю и нижнюю челюсть волчонка, и тот, не в силах их закрыть, завыл от боли и злобы. Пока один из богов перевязывал руку Тира, другие во главе с Одином взяли скалу который был привязан Фенрис, и опустили ее вместе с ним глубоко под землю, где этот страшный волк живет и поныне, продолжая расти и набираться сил, и поджидая той минуты, когда исполнится предсказание Норн. Так Асам Удалось на долгое время избавиться от страшных детей бога огня. Но настал день, когда бог грома Тор вспомнил слова вещих Норн. предрекших ему гибель от змеи Мидгард, страшнейший из дочерей бога Луки. Слишком храбрый, чтобы бояться врага, как бы силен он ни был, Тор приходил в ярость при мысли, что должен терпеливо ждать, пока тот первый нападет на него. Наконец он решил сам разыскать обвившееся вокруг всей земли чудовище, и избавить от него мир, хотя бы это стоило ему жизни. Но змея Мидгард жила глубоко на дне Мирового моря, никогда не показываясь на поверхности, и чтобы найти ее, бог грома должен был обратиться за помощью к морскому великану Гимиру. И вот однажды утром, Не взяв с собой никого и даже не сказав асам, куда едет, Тор отправился в путь. Гимир жил в царстве туманов в огромной пещере, на берегу моря. Как и великан Мимир, он не воевал с богами, но и не дружил с ними, стараясь держаться в стороне, поэтому, увидев Тора, Он не выказал никакой радости и угрюмо спросил, зачем тот пожаловал. «Я бы хотел отправиться вместе с тобой на рыбную ловлю, Гемир», — отвечал бог грома. «Со мной на рыбную ловлю?» — удивился великан. «Я слышал, что ты умеешь ездить над облаками и разбивать скалы своим молотом». Слышал также, что ты одержал победу над многими моими собратьями Гримтурсенами, но не знал до сих пор, что ты умеешь удить рыбу и управляться с веслами. Нет, Тор, я не возьму тебя с собой. Ты все равно ничего не поймаешь и только будешь мне мешать. Не бойся, Гимир, возразил бог грома. Правда, я никогда не удил, но знаю, как это делается, да и грести я тоже сумею. В Северном море холодно, а я ужу день и ночь напролет, ты замерзнешь и будешь проситься на берег, продолжал спорить Гримтурсен. Я переходил в брод потоки, вода в которых похолоднее, чем в твоем море, и то не замерз, сказал бог грома. «Видно, Гемир, тебе все же придется взять меня с собой». Исполин нахмурился. Он не знал, как ему отвязаться от назойливого гостя. «Ладно», — проворчал он наконец, — «поезжай, если хочешь, только у меня нет лишней рыболовной снасти». «Я захватил ее», — отвечал Тор, показывая Гемиру гигантский крюк и канат, Толщиной с хорошее дерево. Великан оглушительно захохотал. Такой крюк и такой канат выдержат целое стадо китов, промолвил он, утирая выступившие от смеха слезы. Кого же ты собираешься ловить? Это мое дело, ответил сильнейший из аса, в которому уже надоело спорить с великаном. «Скажи лучше, есть ли у тебя приманка?» «У меня есть приманка, но для себя», — снова нахмурился Гемир. «А доставать приманку тебе не мое дело. Доставай ее сам». «Хорошо. Я раздобуду ее и без твоей помощи», — сердито воскликнул бог грома и вышел из пещеры. Рядом на пригорке... Пасло стадо из исполинских коров Гемира. Среди них был бык, спина которого поднималась над верхушками самых высоких сосен. Недолго думая, Тор схватил его за рога и, оторвав голову, вернулся с ней в пещеру. «Вот и приманка для моей удочки», — сказал он. как ты посмел убить моего любимого быка заревел было великан но увидев что бог грома поглаживает рукоятку Мьёльнира, успокоился и мрачно насупив брови пошел снаряжать лодку я сяду на весла гимир сказал тор как хочешь усмехнулся великан но только боюсь что мне скоро придется тебя сменить однако к его удивлению ас который по сравнению с ним казался совсем маленьким греб даже лучше его самого и их хлодка быстрее птицы неслась по волнам часа через два грим турсен попросил тора остановиться приехали сказал он я всегда ужу здесь Ты, может быть, и приехал, а я нет, — отвечал Бог, грома продолжая грести. Опасно заплывать далеко в море, — ворчливо настаивал великан. Так мы можем доехать до того места, где лежит змея Мингард. А далеко ли до него, — спросил Тор. Еще час пути, если ты будешь грести так же проворно, — сказал Гимир. Тор молча кивнул головой и еще сильнее заработал веслами. «Разве ты не слышал, что я сказал?» — промолвил Викан. «Слышал!» — усмехнулся бог грома. «Так почему же ты не останавливаешься?» — рассердился гимир. «Потому что хочу ехать дальше!» — возразил Тор. «Вернись обратно! Прошу тебя, скорее вернись! Мы едем как раз над чудовищем!» «Это-то мне и нужно!» — воскликнул довольный бог грома, бросая весла и поспешно надевая волшебный пояс, отчего его сила выросла вдвое. Затем он насадил на крюк голову быка и, привязав его к канату, бросил наживку в море. Великан со страхом следил за каждым его движением. «Что ты делаешь? Что ты делаешь?» — повторял он. Крюк с приманкой опускался все глубже. Вдруг кто-то дернул его так резко, что сжимавшие канат руки Тора ударились о борт лодки. «Попала!» — сторжествующе закричал он. Бог грома не ошибся. Змея Мидгард проглотила приманку, но вытащить эту исполинскую гадину было не так-то легко. С огромным трудом могучему асу удалось сначала встать на колени, а затем выпрямиться во весь рост. Началась ожесточенная борьба. Не обращая внимания на то, что лодка великана почти до края погрузилась в воду, Тор изо всех сил тянул за канат и постепенно вытягивал чудовище, которое отчаянно сопротивлялось. Прошло немало времени, когда, наконец, над поверхностью моря показалась огромная, безобразная голова змеи. Отцепенев, от ужаса, Гемир смотрел то на выпученные, холодные, полные беспощадной ненависти глаза дочери Локи, то на черные, но горящие ярким пламенем глаза Тора и никак не мог решить, как. Какие из них страшнее? Вдруг раздался громкий треск дно лодки проломилось, и Бог грома оказался в воде. На его счастье море в этом месте было неглубоко, и он, погрузившись по горло, стал ногами на отмель, так и не выпустив из рук свою необыкновенную леску, на которой метался его враг. «Вот мы и встретились с тобой снова, Мидгар!» — воскликнул Тор, поднимая молот Мьёльнир. Все это время Гимир неподвижно сидел на корме лодки, уцепившись руками за борта. Но когда вода залила днище и великан увидел, что они тонут, он пришел в себя и, схватив нож, перерезал канат, на котором висела змея. Тот лопнул, и чудовище погрузилось в море. «Нет, погоди, ты от меня не уйдешь!» закричал бог грома и метнул ей вслед молот. Мьёльнир с громким плеском исчез в волнах, но через мгновение снова вылетел оттуда и прыгнул прямо в руки хозяина, а море далеко вокруг окрасилось в красный цвет. Это была кровь из змеи Мидгард. Убил или не убил Бог грома змею Мидгард, никто не знает. Правда, норны уверяют, что она все еще жива, хотя и тяжело ранена. Придет день, говорят они, последний и для нее, и для Тора. когда они встретятся вновь. Но когда придет этот день, не знают даже норны. третья передача цикла «Мифы Скандинавии».